Самодостаточное общество. Всегда было очевидно, что группы эгоцентричных людей неизменно вступят в борьбу за существование, если будут постоянно сталкиваться интересами. Насколько это правда, можно судить по известному отрывку из Левиафана, где Гобс пишет: Короли и лица, обличенные верховной властью, вследствие своей независимости, всегда находятся в состоянии непрерывной зависти и в состоянии и положении гладиаторов, направляющих оружие друг на друга и зорко следящих друг за другом. Чтобы не попасть в ловушку такого вывода, одно крупное направление человеческой мысли, которое имело и сейчас имеет много школ, поступило следующим образом. В его рамках была разработана идеально справедливая модель человеческих отношений, где каждый человек имел четко определенные функции и права. Если он исполнял отведенную ему роль на совесть, то неважно, правильные его взгляды или нет. Он выполнял свой долг, следующий человек выполнял свой, и все добропорядочные люди вместе составляли гармоничный мир. Любая кастовая система может послужить иллюстрацией этого принципа. Вы найдете его проявление в платоновском государстве и у Аристотеля, в феодальном идеале, в кругах дантовского рая, в бюрократическом типе социализма и в политике невмешательства. В значительной степени вы проследите действия этого принципа в синдикализме, гильдейском социализме, анархизме, а также в системе международного права, которую так идеализировал Роберт Лансинг. Все эти теории предполагают заранее установленную гармонию, вдохновленную, навязанную, иногда врожденную, благодаря которой самоуверенный человек, класс или общество соорганизуется с остальным человечеством. Сторонники авторитаризма представляют дирижера симфонического оркестра, который следит, чтобы каждый человек играл свою роль. Анархисты склонны думать, что получились бы более чудесные созвучия, если бы каждый игрок на ходу импровизировал но были философы, которым приелись все эти системы из прав и обязанностей. Они принимали конфликт как должное и пытались понять, как можно одержать вверх с такой точки зрения. Их мысли казались более реалистичными, даже когда внушали тревогу, поскольку все, что нужно было сделать самим мыслителям, это обобщить тот опыт, который в любом случае получит каждый. Классическим представителем этой школы считается Макиавелли, которого безжалостно черняют, так как он впервые, будучи натуралистом, Использовал простой, понятный язык в области, которая ранее отдавалась на откуп сверхъестественному. Оливер в своей книге «Александр Гамильтон» говорит о Миквеавелле. Предполагая, что существующие условия природы человека и вещей неизменны, он развивает свою мысль спокойно, аморально, словно читая лекцию по земноводным, показывая, как доблестный и проницательный правитель может обратить события в свою пользу и обеспечить безопасность своей династии. За ним водилась дурная слава, а зато учеников было больше, чем у любого из всех когда-либо живших политических умов. Он верно описал технологии существования самодостаточного государства, поэтому у него и были последователи. А дурная слава главным образом была связана с его косыми взглядами на семейство Медичи. Как-то ночью, когда он задремал в кабинете, одетый в благородный парадный костюм, ему привиделось, что он сам стал государем, и он превратил язвительное описание того, как устроены дела в государстве, в хвалебную речь по поводу того, как нужно все устроить. В самой нашумевшей главе он писал, что государь должен бдительно следить за тем, чтобы с языка его не сорвалось слово, неисполненного пяти названных добродетелей. Пусть тем, кто видит его и слышит, он предстает как само милосердие, верность, прямодушие, человечность и благочестие, особенно благочестие, Ибо люди большей частью судят по виду, так как увидеть дано всем, а потрогать руками немногим. Каждый знает, каков ты с виду, немногим известно, каков ты на самом деле. И эти последние не посмеют оспорить мнение большинства, за спиной которого стоит государство. О действиях всех людей, особенно государей, с которых в суде не спросишь, заключают по результату. Один из нынешних государей, которого воздержусь назвать, только и делает, что проповедует мир и верность, На деле же тому и другому злейший враг. Но если бы он последовал тому, что проповедует, то давно лишился бы либо могущества, либо государства. Макиавелли, государь. Глава 18. О том, как государи должны держать слово. Весьма цинично. Но это цинизм человека, который действительно все видел, не понимая до конца, почему он видел то, что видел. Макиавелли, размышляя о правлении людей и государей, которые большей частью судят по виду, тем самым пытается сказать, что их суждения субъективны. Он был слишком приземленным, чтобы притворяться, будто его современники-итальянцы видят и понимают мир целиком и полностью. Он не предавался фантазии Да, у него не было данных, чтобы представить себе людей, которые научились корректировать свое видение мира. Мир в понимании Макиавелли состоял из людей, чье восприятие почти невозможно поправить, и он знал, что такие люди, видя все общественные отношения сквозь призму личного взгляда, вовлечены в нескончаемое противостояние. То, что видят они, является их личной, классовой, династической или местной городской версией происходящего, того, что на самом деле простирается далеко за пределы их понимания. Они видят все в своем ракурсе и считают, что видят правильно, но в жизни они пересекаются с другими людьми, которые столь же эгоистичны. Тогда само их существование оказывается под угрозой, или, по крайней мере, то, что они считают своим существованием и принимают за опасность по разным личным причинам. Цель, устойчиво основанная на реальном, хотя и личном опыте, оправдывает средства. Они пожертвуют любым из идеалов, чтобы спасти все остальное, ведь судят по результату. Этим элементарным истинам противостояли философы-демократы. и Они понимали, что знания в области политики имеют предел, знали, что следует ограничить область самоуправления и видели, что самостоятельные государства при столкновении интересов встают в гладиаторскую позу. А еще они понимали, что люди хотят сами решать свою судьбу, хотят обрести покой ненавязанной силой. Как можно было примирить такое желание и такой факт? Они огляделись по сторонам. В греческих и итальянских городах-государствах Греции и Италии они обнаружили хроники, описавшие разврат, интриги и войны. Мэдисон, федералист, номер 10. Вот почему демократии всегда являли собой зрелище смут и раздоров, существовали очень недолго и кончали насильственной смертью. Цитата приводится по «Федералист» политические эссе А. Гамильтона, Джей Мэдисона и Джей Джея. Издательская группа «Прогресс», «Литера», 1994 год. В своих городах они увидели распри, притворство, лихорадку. Не в такой среде мог бы процветать демократический идеал, где группа независимых и квалифицированных людей по своей инициативе управляет своими делами. Они заглянули еще дальше, возможно, руководствуясь Жан-Жаком Руссо в отдаленную нетронутую сельскую местность. Они увидели достаточно и убедили себя, что именно там идеальный дом. Так, в частности, воспринимал это Джефферсон, а он, как никто другой, сформировал американский образ демократии. Из небольших городков исходила сила, которая привела американскую революцию к победе. Из небольших городков должны были прийти голоса, которые привели партию Джефферсона к власти. Именно там, в сельских общинах Массачусетса и Вирджинии, если бы вы носили очки, мешающие лицезреть рабов, Вашему мысленному взору предстал бы образ того, чем должна была быть демократия. «Вспыхнула американская революция», — пишет Де Токвиль, «и принцип народовластия вышел за пределы общины и распространился на сферу деятельности правительства». «Забота о народе была нашим принципом», — писал Джефферсон. Но больше всего он заботился и ценил мелких землевладельцев. Люди, что трудятся на земле, избраны Богом, если бы он мог кого-то избирать. В их сердца он вложил особый дар подлинной добродетели. Это очаг, в котором он поддерживает священный огонь, который иначе мог бы исчезнуть с лица земли. Никакая эпоха, ни один народ не знают примеров развращения нравов в среде земледельцев. Хотя все это высказывание пропитано романтическим возвращением к природе, в нем чувствовался и элемент здравого смысла. Джефферсон был прав, полагая, что группа независимых фермеров ближе, чем любое другое человеческое общество, находится к демократической системе, проистекающей из спонтанности. Но если необходимо сохранить идеал, придется выстроить вокруг этих идеальных сообществ заборы, чтобы отгородить их от мерзости мира. Если фермеры должны организовывать свои собственные дела, им придется ограничить круг этих дел теми, к которым они привыкли. И Джефферсон сделал все эти логические выводы. Он не одобрял производство, внешнюю торговлю и флот, нематериальной формы собственности и, в теории, любую форму правления, не сосредоточенную в руках небольшой самоуправляемой группы. У него имелись критики, Один из них, например, заметил, что, закутанный с головой в больное самомнение и в реальности достаточно сильный, чтобы защититься от любого захватчика, мы могли бы наслаждаться бесконечной простотой сельской жизни и так и жить апатично и вульгарно, прикрываясь эгоистичным, сытым равнодушием. Состоящий из идеальной среды и избранного класса демократический идеал, который вылепил Джефферсон, не противоречил политической науке его времени. Он противоречил действительности, и когда идеал был сформулирован четко и бесповоротно, отчасти из-за возникшего энтузиазма, отчасти в целях проведения политической кампании, все вскоре подзабыли, что изначально теорию разработали для весьма специфических условий. Она превратилась в политическое евангелие и породилась стереотипы, через которые на политику смотрели все американцы, независимо от партийной принадлежности. Это Евангелие было закреплено априори, поскольку во времена Джефферсона никто не представлял, что общественное мнение может быть не спонтанным и не субъективным. В традиционном для демократии мире люди заняты исключительно делами, причины и следствия которых действуют в пределах региона, где они живут. Демократическая теория в принципе не могла представить себя в контексте непредсказуемой среды. Такое вот вогнутое зеркало. Хотя демократы признают, что соприкасаются с внешними делами, они убеждены, что любой контакт за пределами своей автономной группы представляет угрозу для демократии в ее первоначальном понимании. И этот страх обоснован. Если демократия должна образовываться спонтанно, то ее интересы должны оставаться простыми, понятными и легко организуемыми. Условия должны быть приближены к условиям изолированного сельского поселка, если информация туда должна долетать случайным образом а среду следует ограничить той областью, о которой человек имеет непосредственные и достоверные знания. Демократ разобрался с тем, что, по всей видимости, демонстрирует анализ общественного мнения. При взаимодействии с невидимой средой решения принимаются как заблагорассудится, чего, по мнению Аристотеля, явно быть не должно. Аристотель. Политика. Книга 7. Глава 4. Поэтому он постоянно пытался так или иначе снизить важность этой невидимой среды. Он боялся заниматься внешней торговлей, поскольку требовалось общаться с иностранными государствами. Он не доверял промышленности, поскольку она способствовала росту больших городов и собирала вместе много людей. А если все-таки приходилось открывать какое-то производство, он стремился экономически себя защитить. Когда в реальном мире он не мог найти таких условий, то вдохновенно забирался в какую-нибудь глушь, где вдали от иностранцев основывал утопические общины. Его лозунги вскрывают его предрассудки, Он за самоуправление, свободное волеизъявление, независимость. Ни одна из этих идей не несет в себе таких понятий, как согласие или общность, выходящих за пределы самостоятельных групп. Поле демократического действия — ограниченная область. В пределах охраняемых границ цель состояла в том, чтобы добиться независимости и избежать сложностей. Это правило не сводится к внешней политике, просто оно там явно проявляется. Ведь за пределами национальных границ жизнь более непривычна, чем та, что внутри. И, как показывает история, демократиям в своей внешней политике, как правило, приходилось выбирать между доктриной блестящего одиночества и дипломатией, нарушающей их идеалы. На самом деле, самые успешные демократии — Швейцария, Дания, Австралия, Новая Зеландия, Америка — до недавнего времени не проводили внешней политики в европейском смысле этого слова. Даже такое правило, как доктрина Монро, возникло из желания дополнить два океана оборонительной стеной государств, достаточно республиканских, чтобы не иметь внешней политики. В то время как важным и, вероятно, непременным условием самодержавия является опасность, для демократии необходимостью считалась безопасность. Фишер Эймс, которого испугала демократическая революция 1800 года, в 1802 году написал Руфу Сукингу «Как любому государству нам необходимо давление извне от какого-то грозного соседа, который одним своим присутствием внушал бы народу более сильный страх, чем тот страх перед правительством, который внушают народу демагоги». Нужно постараться как можно меньше тревожить начальные идеи формирования самостоятельного общества. Незащищенность связана с неожиданностями. Это значит, что на вашу жизнь влияют какие-то люди, они вам не подконтрольны, и посоветоваться с ними вы не можете. Это означает, что выпущены на свободу силы, нарушающие привычную рутину и создающие новые проблемы, которые требуют мгновенных и нестандартных решений. Каждый демократ кожей чувствует, что опасные кризисы несовместимы с демократией, поскольку знает, инерция людских масс столь велика, что для быстрой реакции решение должна принимать малая группа людей, а остальным придется слепо за ними следовать. Нельзя сказать, что все демократы стали уклоняться от военных действий, но они уверены, что все демократические войны ведутся в целях сохранения мира. Даже когда войны на деле являются захватническими, их искренне считают войнами, защищающими цивилизацию. Различные попытки отгородиться от мира были вдохновлены нетрусостью, равнодушием или тем, что один из критиков Джефферсона назвал готовностью жить как монахи. Демократы хотели, чтобы каждый человек, освободившись от искусственных, созданных самими людьми ограничений, поднялся в полный рост. Но учитывая, что они знали об искусстве управления в качестве общества самостоятельных индивидуумов, они не могли, как и ранее Аристотель, представить себе лишь замкнутое и очень простое общество. Ради вывода о том, что все люди способны управлять своими общественными делами, они и не могли бы выбрать никакой другой предпосылки. А приняв ее для необходимой реализации их самого горячего чаяния, демократы таким же образом пришли и к другим выводам. Поскольку, чтобы иметь спонтанное самоуправление, нужно было иметь простое самодостаточное сообщество, они посчитали за данность, что все люди равнозначно компетентны и в состоянии разобраться со своими простыми и независимыми делами. Такая логика убедительна, если желание бежит впереди мысли. Кроме того, доктрина, обладающего всеми полномочиями гражданина с практическими целями, почти абсолютно применима к сельскому поселению. Каждый человек, проживающий в деревне, рано или поздно пробует свои силы во всем, чем занимаются в этой деревне. Деревенские мужчины, мастера на все руки, поочередно сменяют друг друга на разных работах. Теория гражданина, обладающего всеми полномочиями, не вызывала серьезных проблем до тех пор, пока повсеместно не установился демократический стереотип, когда люди смотрели на сложно организованную цивилизацию, а видели изолированную деревню. Мало того, что отдельно взятый гражданин был способен заниматься всеми общественными делами, его неустанно двигала забота о обществе, а его интерес никогда не иссякал. Он приносил достаточную общественную пользу в поселке, где знал всех лично и был заинтересован в делах каждого. Идея «достаточно для поселка» легко превратилась в идею «достаточно для любых целей», поскольку, как мы уже отмечали, стереотип не принимает во внимание количественное мышление. Но возник и другой поворот. Поскольку предполагалось, что важные дела интересуют в достаточной степени каждого, важными стали казаться только те дела, в которых каждый был заинтересован. Это означало, что люди формировали картину восприятия внешнего мира из непререкаемых картин, уже имеющихся у них в головах. Те, в свою очередь, достались от родителей и учителей, уже хорошо напичканные стереотипами, а собственный опыт почти ничего не поправил. Лишь небольшое количество людей имели дела, которые заставляли пересекать границы штата. Еще у меньшего количества людей были причины ездить за границу. Большинство избирателей жили всю жизнь в одной среде. Им приходилось представлять себе огромный мир торговли и финансов, «Войны и мира», имея под рукой лишь пару жалких газет и брошюрок, прослушав какие-то политические речи, опираясь на свое религиозное образование и курсирующие вокруг слухи. Количество людей, имеющих возможность основывать свое мнение хоть на каком-то объективном отчете, не шло ни в какое сравнение с теми, кто формировал мнение на основе поверхностных мысленных образов и заблуждений. Итак, способность обходиться собственными ресурсами стала духовным идеалом в период становления по многим причинам. Физическая изоляция поселков, одиночество конкретного первопроходца, теория демократии, протестантская традиция и ограничения политической науки все слилось воедино и заставило людей поверить, что политическую мудрость им надо извлекать из собственных умов и душ. Для того, чтобы вывести законы на основе таких абсолютных убеждений, людям приходилось тратить много энергии. Американский политический ум должен был выживать за счет своего капитала. В формализме он обнаружил проверенный свод правил, из которых можно было состряпать новые правила, не утруждая себя необходимостью добывать новые истины опытным путем. Сами формулировки стали столь удивительно священными, что любого достойного международного наблюдателя поражал контраст между кипучей практической энергией американского народа и статичной теорией его общественной жизни. Неизменная любовь к устойчивым догмам была единственным известным способом добиться независимости. Но это означало, что общественное мнение о внешнем мире в любом сообществе складывалось в основном из нескольких стереотипных образов, расположенных по модели, которая выводилась из правовых и моральных кодексов этих людей и которые вдохновляло чувство, вызванное локальным опытом. Таким образом, демократическая теория, отталкиваясь от своего возвышенного представления о совершенном человеческом достоинстве, поскольку инструменты познания среды и способы передачи этого знания отсутствовали, была вынуждена прибегнуть к мудрости и опыту, которые накопил избиратель. По словам Джефферсона, Бог сделал из груди человека особое хранилище, вложив в нее главную и истинную добродетель. Эти особенные избранные люди в своей изолированной среде видели все нужные им факты. Их среда была им столь знакома, что можно было принимать без доказательств, что люди говорят, по сути, об одном и том же. Получается, настоящие разногласия были бы лишь в оценке одних и тех же фактов. Не требовалось поручаться за источники информации. Они были очевидны и одинаково доступны всем людям. Как не требовалось и переживать об окончательных критериях. В изолированном и самодостаточном обществе предполагалось наличие единообразного морального кодекса. Выходит, единственным местом для разногласий оставалось логическое применение общепринятых стандартов к общепринятым фактам. А поскольку способность к рассуждению также была прекрасно стандартизирована, свободное обсуждение происходящего мгновенно выявляло любую ошибку. Из этого следовало, что истину можно постичь свободно, но в рамках определенных пределов. Такое сообщество не сомневалось. То, как они получают информацию, и есть норма. Свои коды и нормы оно передавало через школу, церковь и семью, а главной целью интеллектуального обучения считалось развитие способности делать выводы из предпосылки, а не способность находить саму предпосылку.